Глава 4. Середина апреля 1890 года. Поместье в Хрящевке. Эрика сделала шаг назад, а мужчина одним рывком приблизился к ней, сгреб в охапку и опять потащил к стулу. Она хотела закричать, но Александр зажал ей рот ладонью. Он посадил девицу на стул, рот замотал шарфом и ловко привязал проводами ее руки к спинке, а ноги — к ножкам стула. «Кто я?» Барон Александр Карлович Энфилд, родственник графа Кошкина Стрэтмора. «Мы находимся на территории усадьбы в Хрящевке. И знаете что? Я готов поверить в ваше невероятное прибытие из будущего, ибо давно замечал странности, которые происходят в доме. Да и всё увиденное мне кажется очень подозрительным. Я сниму шарф, а вы без истерик ещё раз спокойно объясните мне, кто вы и как здесь оказались». Александр развязал шарф и услышал всхлип. «Я, я Эрика Торн, экскурсовод музея в Хрящевке». «И ты, то есть вы, утверждаете, что живёте в двадцать первом веке?» Барон пристально вглядывался в лицо собеседницы. Он изучал необычную короткую прическу и одежду. Девушка была высокой, худой, но в то же время обладала нужными изгибами и формами. Энфилд покачал головой, словно освобождаясь от непрошенных мыслей. «Не о том он сейчас должен думать, не о том». Ему необходимо вспомнить все, что он слышал о научных экспериментах графа. Александр Карлович обладал гибким и пытливым умом, и он давно уже заметил, что Томас и его друзья что-то замышляют. И жены, их речь напоминала речь этой девицы. А манеры дам были далеки от совершенства. По словам графини-матери, девушки прибыли из Франции, росли в обедневших дворянских семьях. И Энфилд все списал на разницу культур. Но дело оказалось не в разнице культур, а в разнице эпох. Это всё объясняло. Увидев фотографии на светящемся приборе, Александр был готов поверить в невозможное, а именно в то, что граф Кошкин-Стрэтмор каким-то образом открыл проход в другое время. И эта странная девушка прибыла сюда из 21 века. Барон Энфилд разнервничался. А зря. Необходимо взять себя в руки, успокоиться и всё проверить. Пока Томас в Москве, можно обследовать его кабинет. Сложные замки для Александра давно не являлись преградой. И если он удостоверится в правдивости слов этой дамы, то... то можно выдвигать родственнику требования. Безусловно, он не отправится к уряднику. Энфилд будет хранить тайну графа, но потребует за это вознаграждения. «Убедились, что я не вру?» — с вызовом спросила девица, заметив растерянность собеседника. А про себя Эрика молилась, чтобы тот не оказался сумасшедшим или сообщником преступников. Она даже пообещала себе, что простит его странное поведение, включая удержание в этой часовне. И как только он ее отпустит, она сразу же обратится в полицию. «Возможно, вы не врете», — помедлив протянул мужчина, вновь натягивая шарф на лицо Эрики. Она замычала, а Александр продолжил рассуждать. «Если это правда, тогда получается, вы попали из своего времени в XIX век в поместье графа Кошкина Стрэтмора. Подозреваю, что вы зашли в часовню, заметили свечение, а спустя время все здесь выглядело по-другому. Так?» Он увидел, как возмущение на лице пленницы сменяется растерянностью, а затем и удивлением. «Да-да, понимаю. Это совершенно безумная теория. Но пока я не вижу другого объяснения вашему чудесному появлению в наших краях, И в таком виде. Будем рассуждать логически. Покидая часовню, я все проверил. Посторонних в помещении не было. Позже пришел граф Давыдов и проводил какие-то опыты. «Откуда я знаю?» — выгнул бровь Энфилд, отвечая на мычание девушки. «Подсмотрел в окно. И э, знаете, что я увидел? Яркий свет, искры, пространство словно раздвинулось. Я все списал на усталость. Ночью почти не спал, читал научную литературу. Но это к делу не относится. А вот что важно. После свечения и ухода графа в здании появились вы. В странной одежде, с необычным прибором, на котором запечатлен шубарин с супругой. Эрика слушала мужчину, затаив дыхание. Она и верила, и не верила его словам. Легче было уверовать в то, что за те несколько минут, что она провела в темной каморке, в часовню кто-то притащил тяжелые ящики, чемоданы, стулья и стол. Но здание, окна... Дверь. Все выглядело по-другому. наряд мужчины соответствовал эпохе XIX века, и все же до конца поверить в сказанное она не могла. Ей нужно пройти по территории поместья, увидеть местных жителей, чтобы во всем убедиться. Эрика вновь замычала, мужчина ослабил шарф. Я хочу осмотреть замок и территорию. Нужно встретиться с вашим графом, с обоими и с владельцем замка и с этим шубариным, Пусть они мне объяснят, что здесь происходит. У Эрики ещё теплилась надежда, что как только она покинет часовню, то попадёт в привычный мир, где нет никакого девятнадцатого века, а всё это окажется глупым спектаклем плохого актёра. Но барон отрицательно покачал головой. «Боюсь, что после беседы граф и его друзья запрут вас в лечебнице, ведь если это правда, то тайну перехода во времени они тщательно оберегают. Нет-нет, нам нужно действовать иначе, если вы, конечно, хотите вернуться домой». Эрика закивала, а мужчина продолжил. «Сперва необходимо удостовериться, что всё сказанное вами — правда. Как? Обыскать кабинет графа и подслушать его разговор с сообщниками. Если наши худшие предположения подтвердятся, мы разработаем план, как вас вернуть домой, а я постараюсь извлечь из этого выгоду». «Какую выгоду?» — удивилась Эрика, заёрзав на стуле и пытаясь освободить руки и ноги. Барон ей не ответил, он лишь задумчиво оглядел незнакомку, решив, что из этой ситуации он может извлечь двойную выгоду. Шантажом добиться от графа денег, да хотя бы попросить его дальнее поместье, там давно никто не живёт, а Александру оно бы очень пригодилось. Возвращаться в курляндию Энфилд не намерен. А с девушкой из будущего можно закрутить роман и испробовать на ней все те книжные советы. Она такая дерзкая, необычная, это намного интереснее, чем роман со служанкой, которая за плату готова на всё». Довольно хмыкнув, Александр вновь завязал девушке рот шарфом и направился к выходу. «Пора заняться делом», — бросил он на ходу. «Я должен обыскать кабинет Томаса, а ещё найти вам какое-нибудь платье. В такой одежде я точно не смогу привести вас в дом». Эрика с ужасом смотрела, как этот негодяй оставляет её одну, связанную, беспомощную, с кляпом во рту. Она хотела возмутиться, но мужчина уже вышел. Эрика постаралась освободиться, Крутила кистями рук, мотала головой. Но всё было бесполезно. Первый раз за долгие годы она беззвучно заплакала. Эрика до конца не понимала, что произошло на самом деле и куда она попала. Но очевидно одно — она в неволе. И это наказание за её глупость и самоуверенность. Александр Карлович Энфилд торопливо миновал парковую зону и, как только очутился в доме, поинтересовался услуг, где находится графиня-мать. Ему сообщили, что госпожа Кошкина-Стрэтмор отдыхает в своей комнате, а ее компаньонка читает в библиотеке. Обрадовавшись такой прекрасной новости, Александр подошел к узкой лестнице, ведущей в комнату для прислуги. В одном из шкафов барон обнаружил аккуратно сложенное платье горничной и чепец. Забрав одежду, поднялся в свою спальню и сложил вещи в небольшой саквояж, а затем направился в удаленную часть дома, в личный кабинет графа. Верный слуга Макар привык, что барон проводит все дни в спальне, за чтением или на прогулках в парке, поэтому в этой части дома ослабил охрану. И сейчас путь был свободен. Энфилд сильно рисковал, но другого выхода не было. Если подозрения подтвердятся, то Томас будет умолять не предавать дело огласке. Да что там умолять? Граф пойдет на все, чтобы скрыть результаты своих опытов. И тогда уже Энфилд отыграется за все свои унижения и запросит, эх, чего он только не запросит, у надменного Кошкина Стрэтмора. Разумеется, дверь в кабинет была заперта на мудреные замки, но барон лишь усмехнулся. Ему приходилось вскрывать и не такие механизмы, когда они с приятелями проникали в кабинет директора гимназии, или когда он воровал у отца деньги из сейфа, чтобы погасить очередной карточный долг. Нащупав в кармане любимый набор отмычек, который со временем заменил шпильки матушки, Александр немного повозился с замками и, наконец-то, вскрыл. В кабинете он первым делом торопливо обследовал шкаф. Затем пришел черед письменного стола и комода. Увы, барон не нашел ничего примечательного. Где же граф держит все эти механизмы и приборы? Осмотрев еще раз кабинет, Энфилд приподнял портрет над диваном и заметил на обоях более светлый участок. Сейф. Но как тот открывается, он не сообразил. Присев в кресло, барон задумался и еще раз оглядел кабинет. Взгляд зацепился за белый провод, что змейкой вился вдоль плинтуса и огибал комнату, проникая в круглые набалдашники с двумя маленькими отверстиями. Так-так-так, такие же приборы он видел в том чемодане. Энфилд подошел к столу и принялся обыскивать ящики с удвоенным рвением. И, наконец, обнаружил тайник. К вящей радости он нашел черные зеркала, большое и маленькое, напоминающий прибор, который показывала ему незнакомка. Только сейчас этот прибор не светился, и картинок на нем не было. Конечно, доказательств маловато, но это уже что-то. Барон довольно улыбнулся и положил один аппарат в карман. Только с доказательствами на руках Энфилд сможет шантажировать графа, который должен вернуться в Хрящевку через несколько дней. А это значит, у них с гостей есть время, чтобы тщательно смотреть спальню Томаса, Вспомнив о девушке, барон засобирался. Он тихо покинул кабинет графа, забрал платье горничной и направился в часовню. Девушка сидела там, где он ее и оставил. Она выглядела уставшей, а ее взгляд горел ненавистью. «Похоже, версия о перемещении вас из будущего подтверждается», сообщил барон, развязывая руки незнакомки. Как только он освободил ее запястье, тут же получил пощечину. «Или мы сотрудничаем и расследуем это дело вместе», или я вас отпускаю, но, боюсь, в таком наряде вы далеко не убежите. Придется вам провести много дней и ночей за решеткой с бродягами или в заведении для душевнобольных. Поэтому решайте, вы со мной и ведете себя прилично, или...» — поинтересовался барон. «С вами, но больше меня не связывайте», — зло ответила Эрика, стягивая с лица шарф. Сообщник кивнул и достал из саквояжа платье горничной. Эрика скептически осмотрела наряд и приложила к себе. Было очевидно, что платье ей мало. «И как я это надену?» — возмутилась она. «Мне некогда было подбирать вам наряд, взял из того, что было», — огрызнулся Энфилд. «Ничего, так дойду». «Так вы не дойдете. Ваш облик вызовет много вопросов. Да и как я объясню графине и слугам ваше присутствие в доме? Но и на улице вас оставить не могу, а сюда может вернуться Давыдов». Барон задумался. «Что ж, вам придется тихо следовать за мной» пробираясь по парку и прячась за деревьями. Затем вы обогнёте поместье и войдёте с чёрного хода. Поднимайтесь по лестнице для слуг на второй этаж и спрячьтесь там в кладовке. Я вас найду и на время укрою в своей спальне». Эрика вздохнула, но с планом согласилась. Сбежать она всегда успеет. «А если мужчина прав, и она попала в другое время, тогда её могут принять за сумасшедшую или за бездомную?» А это в её планы не входило.